11 -е. Григорий перебирал разложенные на своем столе приглашения на всевозможные приемы. У многих пересекалось время, поэтому ему предстоял сложный выбор, куда же пойти. Да так, чтобы это было с пользой. К кому же выгоднее пойти? С Урусовыми у него и так хорошие отношения, и от посещения бала в честь юбилея княгини ничего не изменится. А вот с Ларионовыми отношения были достаточно натянутыми, и посещение приема могло их выровнять. Но время мероприятия совпадало с балом у Дмитриевых и Никольских. Хм. К Дмитриевым Григорий точно не собирался. Там уже и сестра постаралась, и союзников в этом роду не найти. Анастасия с детства дружит со старшей дочерью. Значит, и ловить там нечего. А с Никольскими отношения и без того хуже некуда. Глава рода помнит тот случай, когда застал Григория со своей дочерью в гостевых покоях. Но зачем же он тогда приглашение прислал? Решил извиниться? Навряд ли. Он наверняка вспомнит эту ситуацию и намекнет на брак, а Григорию этого сейчас не нужно. Да и не столь хороша была его дочь, чтобы жениться. Мысли наследника прервал стук в дверь. «Входите!» – разрешил он, не отрывая взгляда от отложенных приглашений. Он выбрал пять вариантов, куда сможет сходить с выгодой для себя лично. Но приемы шли друг за другом в течение недели. Придется еще сократить выбор, а иначе Григорий больше ничего не успеет. Дверь отворилась, и в кабинет вошел широкоплечий мужчина в черном костюме. «Григорий Алексеевич». «Есть время послушать последние новости», — спрашивает у наследника один из начальников службы безопасности, который вошел в кабинет. «У каждого из преемников покойного императора был свой человек в службе безопасности дворца, который представлял интересы определенного наследника и больше никого, и сейчас такой служащий пришел отчитаться перед своим господином». «Докладывай», — лениво отозвался Григорий. «Для начала, по вашему младшему брату». «Хм, а ведь он до сих пор не имеет своего начальника в службе безопасности», — вспомнил Григорий. «После того, как десять лет назад уволился Семен Афанасьевич, на этом месте никто так и не прижился. Григорий пытался устроить своих людей, но так делали и остальные. Каким-то образом Дмитрий об этом сразу узнавал, и находились причины для увольнения». От большинства младший брат избавился сам, но были и те, кто уходил по своей воле, когда видели, какой хаос творится вокруг Дмитрия. Нескольких брат ставил сам, но о причинах ухода Григорий до сих пор не узнал. Но суть одна — на этом месте никто не приживается, и так продолжается долгих десять лет. «На эту должность особо никто и не рвется», — ответил начальник службы безопасности Григория а сейчас исполняющий обязанности — это полностью ваш человек. Сделайте так, чтобы и дальше так было. Григорий, наконец, оторвал свой взгляд от бумаг и взглянул в глаза пришедшему мужчине. Он не хотел сильно вредить брату, ведь еще рано для этого, а также не хотел убивать своими руками. Но прекрасно понимал, что все происходящее может к этому и привести. В конце концов, у Дмитрия есть выбор. Сидеть в безопасном дворце и не рыпаться. Просто ждать, когда совет выберет нового императора. Но раз он хочет ездить, пускай. Это его проблемы. В таком случае охрана будет обеспечивать его безопасность максимально халатно. Сделаем. Да и штат службы безопасности вашего младшего брата заметно уменьшился. Это неудивительно. Все понимали, что это место для штрафников. Григорий кивнул, и начальник продолжил. Многие перешли к нам, и снова кивок. Есть еще новости касательно покушений на Дмитрия. Слушаю, эта новость заинтересовала наследника. Его самолет взорвался, после чего Одинцовы, по наставлению Вороновых, Организовали охоту, от которой Дмитрий успешно ушел, не оставив в живых ни одного наемника, насколько известно нашим источникам. Была стычка других наемников и разбойников возле поместья барона Звягина. Дуэль с двумя северянами. И под конец машину Дмитрия взорвали и расстреляли. — А как он выжил во взорвавшейся машине? — недоумевал Григорий. — Там... Не совсем понятная ситуация. Мы решили не лезть в это болото с головой, чтобы не показывать нашу заинтересованность. Доподлинно известно, что Дмитрия в машине не было. Но двери были наглухо закрыты, и никто не знает, как он выбрался. Взорвать машину мог додуматься только полный идиот», — хмыкнул Григорий. «Кто этот бесполезный человек?» У Дмитрия обострились отношения с графом чернышовым И зачем он полез в дела графа? На этот вопрос у безопасника ответа не было. Только вот граф чернышов был прямым союзником Григория. Скорее всего, вам стоит ждать звонка от графа в ближайшее время. Жаловаться опять будет, вздохнул наследник. И какие меры примем? Прилюдно отчитаем Дмитрия? Усмехнулся он. Официальных способов у нас немного. На следующей конференции вы можете выставить поступок брата в не лучшем свете. Я подготовлю вам текст. Хорошо. А пока от чернышова никаких вестей? Григорий хотел понимать, к чему ему готовиться. Наверняка граф попросит поддержки. А с ресурсами сейчас тяжеловато. Идет борьба за трон, и каждый союзник важен а знатные рода много просят за свою помощь. Но деваться некуда. Без этой поддержки Григорию императором не стать. Пока граф усиливает меры безопасности, мы не можем отправить ему поддержку, поскольку против вас выступают брат и сестра. Нельзя предугадать, каким будет следующий ход и сколько людей понадобится. Федор и Настя решили натравить на Григория своих союзников. А по ним и не скажешь. Хотя это Дмитрий в их семье прямой как палка. При этих мыслях Григорий улыбнулся. Младший брат устраивал его как противник. Как думаете, что затеял Дмитрий? У меня есть сомнения. Слишком много нелогичности в его поступках. Словно за ним стоит большая сила. Но сколько мы не ни искали, ничего не обнаружили. Единственная оставшаяся новость, что ваш брат все-таки вылетел на север и остановился у княжеской семьи Эльбрук. А это плохо. Мне не нравится, что он в слишком хороших отношениях с ними. Сделайте так, чтобы Дмитрий не доехал или там его не приняли. Сделаем все возможное. Попытаемся воздействовать на вашего брата и на севере. Хорошо. И... Есть еще новости касательно обстановки в столице. Слушаю. В столице начинает становиться все более небезопасно. Каждый день поступают жалобы. Только вчера поймали четырех иностранных специалистов, которые готовили свои мероприятия. Допросили их? Из каких они стран? Не успели. Они убили себя при задержании. У вас есть пожелания по этому делу? «Направьте в службу безопасности империи!» Начальник кивнул. А Григорий подумал, что сперва надо стать императором, а уж потом решать подобные проблемы. Эрика Эльбрук, миловидная блондинка 23 лет, зашла в гостиную, куда ее вызвали для важного разговора. Она присела на диванчик напротив отца и матери звонили из службы безопасности императора суровым голосом начал князь они сообщили что скоро к нам приедет цесаревич дмитрий мы и без них об этом знали дмитрий же предупредил о своем визите пожал плечами княжна эрика Да но нас предупредили что репутация у младшего наследника испорчена Он испортил отношения со многими аристократами. Нам передали несколько раз подумать, когда он предложит нам стрекороба за поддержку. Сказали, что императором ему все равно не стать, усмехнулся князь. Говорят, что он путешествует по империи ради собственного удовольствия и ведет разгульную жизнь. Эрика нахмурилась. Да, Дмитрий был достаточно прямолинеен и мог испортить отношения с теми, кто вставлял ему палки в колеса. Но все остальное было полнейшим бредом. «Удивительно!» — воскликнула она. «С каких пор человек, который ничего не делает, резко стал всем мешать?» Хотя такой вопрос и прозвучал, но всем было понятно, что сейчас происходит. Борьба за трон, которая меняет жизни — не только наследников, но и всей империи. С тех пор, как он прилюдно заявил, что станет императором. Эрику обрадовала эта новость, и она не скрывала улыбку. «Значит, с Севером все будет не так плохо, как мне казалось», — говорит она. «Мы с Дмитрием в хороших отношениях, это да», — кивнул князь Освальд. И сидящая рядом с ним княгиня... Тоже улыбнулась. папа а что ты ответил службе безопасности?» Поинтересовалась Эрика. «Поблагодарил!» Пожал плечами этот грузный мужчина, многим со стороны напоминающий современного викинга. «И что мы будем делать дальше?» С интересом спросила девушка. «Она знает своих родителей, а еще очень хорошо знает Дмитрия, и потому не ожидала здесь услышать чего-то нового» но спросить было необходимо. Готовиться к приезду твоего друга. И, кстати, по нашим сведениям, он прибудет раньше, чем мы рассчитывали. Услышав это, Эрика вскочила из дивана и выскочила из гостиной. Столько всего еще надо приготовить. Ведь ее семья хотела встретить наследника, как подобает. И Эрика решила лично заняться этим вопросом. Они с цесаревичем давно не виделись, и княжна предвкушала эту скорую встречу. Им столько всего надо обсудить. Подумав об этом, Эрика улыбнулась. Дмитрий явно сможет помочь ей разорвать эту грёбаную помолвку. Мчась по коридору к управляющему хозяйством, она продолжала думать, как же решить этот вопрос. Нет, в том, что цесаревич поможет, она не сомневалась. Но Эрика не хотела быть ему должной. И нужно придумать, чем она сможет ему отплатить и как его убедить принять ответный дар. Дима всегда был слишком бескорыстным и с радостью шел навстречу любому нормальному человеку. Жаль, что нормальных уже не так много, а в столице тем более. Из окна подул холодный ветер. И Виктор Волксон встал со своего рабочего места, чтобы закрыть окно. «Если такие ветра уже осенью, то зима будет по-настоящему суровой. А камин в гостиной он так и не починил. Нужно будет заняться этим вопросом сегодня же». В дверь громко постучали, и после разрешения в просторный кабинет вошел один из помощников Волксона. Парень 25 лет, которого тот ценил не за возраст а за аналитические способности. Хоть по внешнему виду юноши этого и не скажешь, но взглянув на контракт, он мог с точностью в 99% предсказать, сколько Волксон заработает с этой сделки. Поэтому купец оплатил его обучение и пристроил на службу с такими условиями, что он еще лет 10 не мог думать об увольнении. Парень широко распахнув глаза, посмотрел на висящие на стене олени рога. «Вчера их здесь не было, господин», — подмечает он. «Этого оленя я убил неделю назад на охоте. Только сегодня привезли рога. А ты по делу или на рога посмотреть?» «Ой, я к вам с важной новостью. Скоро в город приезжает наследник, но непонятно с какой целью. Не было ни анонсов его приезда, ни объявлений». Пётр пожал плечами. Эта новость не на шутку встревожила Волксона. Он принялся мерить комнату шагами, прикидывая, как этот приезд повлияет на его бизнес. Ясно было только одно — ничего хорошего ждать не стоит. — Что тебе ещё известно? — спрашивает Волксон. — Ничего больше, господин. Я, как только услышал, сразу к вам побежал. «Кто именно приезжает?» «Цесаревич Дмитрий». «Это не так страшно», — шумно выдыхает Волксон. «Пошли Альберта Геннадьевича разузнать больше, к кому цесаревич направляется и с какой целью. А сам прикинь, как приезд Дмитрия отразится на наших ближайших сделках». Альберта Геннадьевича сам Волксон уважал. Он уже десять лет стоял на посту начальника службы безопасности рода. И благодаря ему у семьи купца стало гораздо меньше проблем. Казалось, что этот человек мог решить любую задачу. Но даже ему с наследниками престола сталкиваться еще не приходилось. «Слушаюсь», — кивнул Петр и поспешил удалиться выполнять поручение А Волксон продолжил нервно расхаживать по кабинету. Ему так лучше думалось, как он считал. Да и ходьба успокаивала нервы. Волксуну совершенно не нравилось происходящее, просто потому, что это может плохо отразиться на его бизнесе. На север крайне редко заглядывает императорская семья. Но когда такое случается, здесь происходят перемены. Они никому не нравятся. В прошлый раз, когда их город посетил уже покойный император, была увеличена таможенная пошлина, и товары стали задерживаться на границе из-за дополнительных проверок с помощью новейших артефактов. Волксона волновало только это, а не то, что таким образом таможенная служба смогла отследить контрабанду оружия. А у Волксона как раз сейчас должно закончиться несколько очень важных контрактов по продаже не совсем законных вещей. И купец переживал, вдруг кто-то об этом узнал. В прошлый раз он смог придумать, как обхитрить систему проверок на таможне. Но на это у него ушло несколько лет. Если подобное повторится, то его бизнес ждут миллионные убытки и нет уверенности, что этого удастся избежать. А если товары на границе снова начнут новыми методами проверять, то пиши пропало. Если наследник приехал по его душу и сможет найти доказательства, то его ждет суровое наказание. Хотя, как он их найдет, если Альберт Геннадьевич почистил все, что только можно? Волксон прикусил губу, и на ней выступила капля крови. Он остановился, выдохнул. Взгляд поднялся к огромным оленьям рогам. Этого зверя Волксон выслеживал целых два дня и убил. Под конец ему казалось, что он не справится, но вдруг на земле показались заветные следы. Всего один выстрел в голову, и через пару часов голова оленя лежала у мастера, который бережно отделил их и подготовил для стены трофеев. Мысли никак не укладывались в голове. Может, причина приезда цесаревича Дмитрия совсем в другом? Но это на самом деле не важно. В любом случае надо все разузнать, ведь он, Волксон, и знаменит тем, что находит выход из любой ситуации. А когда ведешь торговлю с северянами и помогаешь им, продавая имперское оружие, это уже серьезное дело. Нужно быть совсем дураком, чтобы не понимать, для каких целей они могут его скупать в самой империи. Если это выяснится, будет очень плохо. Но даже из происходящего Волксон может получить выгоду. Как минимум полученную от Альберта Геннадьевича информацию он сейчас продаст куда нужно. У цесаревича Дмитрия много врагов, и об этом даже на северных землях империи известно. К тому же наследник недавно убил двух северян на дуэли. А там, возможно, его дорогим друзьям понадобится еще больше оружия. Кто знает. Но одно понятно наверняка. Северные купцы захотят отомстить за гибель союзников. И Волксон с удовольствием им в этом поможет. Господин будущий император. Самолет идет на снижение. Посадка ориентировочна через 20 минут. На этот раз топливо у нас не кончилось, поблизости нет ракет, температура за бортом... Э, в общем, холодно там, но с датчиком я так и не разобралась. Не пойму, зачем делать их разными на каждом самолете? Голос Алины раздался из громкоговорителя на весь салон частного самолета, который нашел нам Иван. Причем достаточно быстро. Когда мы приехали в аэропорт, воздушное судно уже было заправлено и готово к вылету. Но самого Ивана пришлось оставить в Ивановске. Он с самого начала находился в этом городе не просто так. Орликин курировал один очень важный проект. И пока мне нужно, чтобы так и продолжалось. Многие говорят правду, что я практически не лезу в политику, а теперь ни с того ни с сего заявил свои права. Но они не понимают, если бы я на полном серьезе полез раньше, то мне бы пришлось перебить всю свою родню. А я не хотел этого делать. Да, у нашей семьи много разногласий, и вражда только усилилась после смерти отца. Одного я не пойму. Чего он ожидал, когда не выбрал наследника? Думается мне, что попросту не успел. Сам не выбрал, и теперь тяжкое бремя выбора — перекинулась на наши плечи. Каждый хочет сесть на этот трон. Но разница в том, что если братья и сестра только хотят и начали свою политику по укреплению позиций после смерти отца, то я готовился к этому заранее. Я не просто хочу стать правителем и прикладываю для этого все свои силы. Я стану императором. Можно было все обернуть иначе, и я бы с удовольствием Уступил трон одному из родственников, но попросту не могу смотреть на все то, что они делают с нашей империей. Выгораживают предателей, поощряют торговцев оружием и готовы ради трона друг дружку убить. Но я убивать их не стану и надеюсь, что это решение останется неизменным. Российская империя для меня дороже всего, это правда, и ради ее благополучия Я готов пойти на большие жертвы, но в братьях и сестре течет кровь не только моих предков, но и меня самого. Кстати, тут всплывает очень интересный момент. Кровь сильно перемешалась за последние столетия, и когда я буду выбирать себе жену, а это придется делать, ведь империи нужен не только правящий император, но и императрица то должен буду хорошо изучить наше семейное дерево. Не хотелось бы вступать в брак с какой-нибудь дальней родственницей. До приземления десять минут. Ваш первый и второй пилот просит вас пристегнуться ремнем безопасности или не пристегиваться, в общем, как пожелаете. От этого ремня вам ни жарко, ни холодно, но все формальности при посадке я соблюдаю. Снова раздался голос Алины — И на этот раз она заставила меня усмехнуться. «Неужели мы и правда долетим без эксцессов? Мне даже не верится, особенно если учесть, что убить меня хотят все, кому не лень. Я снова летел в сопровождении только одной Алины, которая практически всегда находится рядом со мной. Она — моя личная служанка и личная охрана, хотя второе мне не особо нужно. Я прекрасно могу сам за себя постоять, но... Путешествовать одному скучно. Обычно Алина выполняет всякие мелкие поручения может не только принести чай, но и устранить, кого нужно. Она рвалась устранить графа чернышова но мне не хотелось делать это так быстро. Сперва я хотел полностью разрушить его жизнь, чтобы потом вернуться и доделать начатое. А пока им займется виолета А в ее способностях я ни капли не сомневался, как и в верности. Я бы не прочь решить все по закону и уже не раз пытался это сделать, но не получилось. Даже службе безопасности империи намекал, что с графом не все так чисто, но сейчас им на это плевать. Они заняты, по их мнению, более важными вещами. Последнее время служба безопасности и вовсе меня игнорирует ведь ее сотрудники поддерживают моих родичей, поэтому общение с ними пока ничем хорошим не обернется. Совсем недавно они отправили меня на расправу, если говорить о приеме чернышова Ведь даже дурак понимает, что там должно было случиться что-то опасное для моей жизни. Раньше бы они с места сорвались и из кожи вон вылезли, только бы успеть к началу приема. Но не сейчас, когда идет борьба за трон, и они пытаются понизить мои шансы или вовсе устранить. Тем больнее будет всем этим сотрудникам идти на увольнение, когда я стану императором. Предвкушаю выражение их лиц, когда до них наконец дойдет. Самолет ровно приземлился и начал замедляться. Вот мы и прибыли на север, где творится столько всего, что мне точно не будет скучно. «Господин, как вам приземление?» Алина зашла в салон, когда самолёт ещё не остановился. «Мягкая? Всегда бы так!» — усмехнулся я. «Но подумаешь, один раз в другой самолёт врезалась. Всего-то!» — надула она пухлые губки. «Когда я вышел из воздушного судна, прямо у трапа меня ждала нужная машина. Но это не княжеский род Эльбрук её послал. А один из моих людей...» Выполнил приказ. За рулем сидел крепкий светловолосый мужчина. Он вышел и поприветствовал нас, а затем открыл дверь автомобиля. «Куда поедем, господин?» — спросил он, когда мы оказались в машине. «В отель «Платинум», — ответил я. Номер в этом отеле тоже был заказан заранее, на мои собственные средства. Туда я решил отправиться первым делом, чтобы привести себя в порядок перед походом в гости к князю и его семье. Кстати, вот что смешно. Деньги у меня были, и я оставался благодарен отцу, что он не оставил никому возможности урезать мое обеспечение. Но это все равно капля в море по сравнению с тем, что я имею на самом деле. Конечно, в любом случае я бы достал нужное мне количество денег, но тогда... Могли поползти слухи, что кто-то содержит цесаревича. А моя репутация и без того оставляет желать лучшего. О чем только не врут заголовки новостей в интернете. И лучше не давать журналистам лишний раз повод сочинить что-то новое. Не то чтобы это меня заботило, но чем ниже окажется моя репутация сейчас, тем дольше ее придется восстанавливать. Хотя мне не один раз приходилось подобным заниматься в прошлых жизнях. Как-то раз, когда я в другом мире тоже родился в семье императора, мой двоюродный брат распустил слух, что я убиваю всех, кто мне не нравится. Просто, без разбору. Чушь несусветная. Но из-за нее первые годы моего правления ни одна иностранная делегация не посетила мой дворец. Пришлось ездить к ним самостоятельно первый год своего правления. Вроде бы слух, обычная мелочь, но может иметь свои последствия, если его раздуть до масштаба империи. И эти последствия вскоре мне тоже придется принять. «Господин, представляете, снег идет!» — удивилась сидящая рядом со мной Алина. Она непрерывно смотрела в окно с широко распахнутыми глазами, словно в столице снега не насмотрелась. «В нашем городе есть поверье, что, когда приходит первый снег, с ним идут и большие перемены в жизни», — поддержал ее водитель. Понятно, откуда идет эта поговорка. С самой древности, когда снег знаменовал невозможность работать на полях и заметал дороги на полях так, что карете невозможно было проехать. Сейчас же в современном мире большинство зимних неудобств сведено к минимуму и люди на севере живут не хуже, чем на юге. «Перемены я вам гарантирую», — улыбнулся я. «Слишком много вопросов, с которыми надо разобраться на северных землях империи. Слишком долго это откладывали. Кстати, господин, Олаф и Антон просят вас о встрече, раз вы тут. Конечно, дела у них не срочные, но все же», — говорит Алин. «Если будет время, обязательно с ними встречусь». Служанка кивает и продолжает смотреть в окно на падающий снег. Когда мы добрались до десятиэтажного здания лучшего отеля в этом городе, построенного в старинном русском стиле, нас ждали первые проблемы. — Ваше Высочество, я очень сожалею, но мы не можем вас заселить. Дрожащим голосом говорит мне миловидная девушка-администратор на ресепшене. — Почему? — спокойно интересуюсь я. Вы слишком важная персона, и боюсь, что у нас нет столько охраны, чтобы обеспечить вашу безопасность. «Благодарю», — киваю я. «Можете передать привет тому аристократу, кому принадлежит этот отель?» «Дашкевич», насколько я помню его фамилию. К «Конечно», — отвечает девушка, «а я выхожу на улицу». По администратору было видно, что она лишь выполняет требования начальства и сама боится говорить мне подобное, но выбора ей не оставили. Но все это неудивительно. Дашкевич поддерживает моего старшего брата Федора. Не знаю, по его приказу или нет, но он решил засунуть мне палку в колесо. Я не злопамятный, но подобное отношение с рук спустить не могу. Выхожу на улицу... И Алина тут же спрашивает. «Не получилось поселиться?» «Я же сразу предупреждал, что не получится», — усмехаюсь я. «А зачем тогда пробовали?» — она хлопает глазами. «Я не пробовал, а сделал свой ход». «Машина подъедет через шесть минут», — говорит Алина, смотря на часы. «Поедем к Эльбрукам?» «Нет, пока рано. Сперва нам надо заехать в местную тюрьму». «Снова?» удивляется она. Надо же оправдывать свою репутацию. Не зря журналисты в последних новостях пишут, что кроме казней я ничего не умею, усмехаюсь я. Алина качает головой. Вас так реально скоро начнут палачом называть. А какая разница? Вместо ответа девушка мотает головой. Она хорошо меня знает, Понимает, что какую бы дичь ни писали в газетах, как бы ни пытались вогнать в грязь мою репутацию, сколько бы ни старались очернить, я все равно стану императором. Насколько я знаю, продолжаю я, люди, которыми ты правишь, сначала тебя побаиваются, а потом тобой восхваляются. Всяко лучше, когда тебя прозвали Дмитрием Палачом, чем Романом Хилым или Алексеем Травоядным. Эти двое были и моими предками, и моими потомками, и правили уже после моей кончины. Романа прозвали Хилым, потому что на одном из мероприятий подул сильный ветер, и он упал в канал. Правда, судя по сводкам, он был сильно подвыпившим, и ветер тут ни при чем. Но это прозвище за ним так и закрепилось. Второго прозвали Травоядным поскольку во время каждой войны он отправлял по 30 штатов дипломатов. Его били по одной щеке, а он подставлял еще 10. Конечно, я с ним согласен, что война не лучший исход, но не в том случае, когда твоей добротой пользуются во вред империи. Машина, наконец, подъехала, и мы отправились в тюрьму. Водитель удивился конечному адресу, Но вида старался не показывать, и уже через полчаса автомобиль остановился у ворот городской темницы. В тюрьме почти каждого города есть аристократы, ожидающие приведения приговоров в действие. Эта проблема распространена по всей империи, из-за чего случается так, что аристократы годами ждут своей казни. Это место не было исключением. И ко мне вывели троих заключенных за считанные секунды я лишил их жизни и вернулся обратно к автомобилю под удивленные лица стражников а что они думали я останусь с ними чаю попить обойдутся сразу после посещения тюрьмы машина отвезла нас к поместью эльбруков все семейство встретило меня на крыльце и я выходил из автомобиля не скрывая улыбки как же давно я не видел столь теплых встреч со всеми поздоровался Мне выказали почтение. Я сделал то же самое в ответ. — Дмитрий Алексеевич, заходите в дом, — проводил меня князь в выделенный мне покое. Я остановился в центре большой гостиной и огляделся, не скрывая искренней улыбки. А вот Алина была чем-то недовольна. — Господин, вы чего улыбаетесь? — не понимала она. — Люблю людей, которые знают цену своему слову, — отвечаю я. «А можно подробнее?» «Видишь этот стакан?» «Вижу», — морщится Алина. «Он ужасный, на нем такой слой пыли, удивительно, как плесень не завелась. А эту штору, видишь?» Указываю я на белые шторы, на которых видны следы от пролитого вина. «Ага, ужасный сервис», — шутливо отвечает она. «Если бы я не знала Эльбруков, то сказала, что они плохо к вам относятся, господин. — Как раз наоборот. Когда я два года назад останавливался в этих самых покоях и планировал сюда вернуться через несколько дней, князь обещал мне ничего не трогать, даже пыль. И все осталось на тех же местах, что и двумя годами ранее. Лежащую на столе папку с документами не сдвинули ни на миллиметр, а все пространство покоев — Покрыл слой пыли, от которой Алина начала чихать. «Апчхи!» В дверь постучали, и я разрешил войти. На пороге стоял целый штат горничных. Старшая из них вышла вперед и спросила. — Господин, хозяин велел нам спросить, можно ли теперь убраться в покоях? — Можно, — отвечаю я. — Вам лучше подождать в соседних покоях. Там для вас приготовлены чай и угощения. Уборка не займет много времени. Благодарю. Мы с Алиной вышли, но успели съесть только по два пирожных, как уборка в покоях закончилась. 20 горничных вычистили все до блеска за каких-то пять минут. Алина зашла в покое, придирчиво все осмотрела и даже не смогла ни к чему придраться. Она бы не стала предъявлять чужим служанкам, ей попросту было интересно. Но все было чисто. Я быстро привел себя в порядок и спустился к ужину, где меня ждало семейство Эльбруков. Алину оставил в покоях. У нее и без того было полно поручений. За столом нас было всего четверо. Моя старая подруга Эрика, ее мать и отец. Все были хорошо одеты, но без лишней вычурности. На столе было не шибко много блюд. Князь помнил, что я не люблю всю эту помпезность зато вино стояло хорошее. — Рады вас видеть, ваше высочество, — искренне сказала мне княгиня. — Я тоже рад присутствовать здесь, — ответил я и поймал себя на мысли, что уже давно не видел подобной искренности в людях. — Дмитрий Алексеевич, пока я не забыла, мне нужно будет с вами поговорить об одном деле, — обратилась ко мне Эрика. — Эрика, не забывая о правилах приличия, — отвечает ей мать. Я же с улыбкой продолжаю наблюдать за этим разговором. Мам, во мне северная кровь. О каких правилах поведения ты говоришь? Сдержанность должна быть у каждой девушки. Это говорит мне та, которая вышла замуж за отца после того, как победила его на дуэли? А это уже совсем другая история. Это наши традиции. Интересные традиции хмыкнул я. «Если женщина хочет замуж за определенного мужчину, то просто должна победить его на дуэли и все тут». «Да как там откажешься, когда тебя так уделали, Дмитрий Алексеевич? Меня бы потом засмеяли, что я такую упустил», говорит князь и поднимает рог с вином. «Но, кстати, я почти ее победил». «Да, да, дорогой, ты почти со мной справился. Держи, вот съешь эту ножку уточки». Княгиня наклоняется ко мне и шепотом говорит, шансов у него не было. Вот нравятся мне эльбруки. Простые и надежные люди. Умом не обделены, но и предавать не умеют. Не заложено это в их кодексе рода. «Дмитрий Алексеевич, мы слышали, что у вас немного шансов на трон», говорит княгиня. «У братьев и сестры гораздо больше очков в этой игре. Но императором можно стать...» «Не только играя в игры, но и совершая действия», — отвечаю я. «В таком случае, каковы реальные шансы?» — спрашивает князь. «Их нет», — пожимаю я плечами. «Если судить по тому, что происходит сейчас, то шансов у меня и правда нет. Я просто возьму и стану императором, не играя в игры. Вы бы знали, как нам уже надоело вежливо отвечать». «С нами связались уже и люди Гриши, и люди Феди. Только люди вашей сестры молчат». «Почему же?» «Понимают, что это бесполезно. Мы же ваши союзники, цесаревич. Князь подносит к губам рог с вином. Многие могут сказать вам, что вы слишком рискуете, поддерживая меня. А разве не в риске все удовольствие от жизни?» «Тут я с вами соглашусь. Улыбаюсь я» и поднимаю рог с вином. Ужин продолжается, вино льется рекой, но при этом разум в разговорах никто не теряет. Княгиня поднимает очень интересную тему. «Мне кажется, что сила родов вырождается». «Почему же?» — спрашивает ее муж. «Сам посуди. Заметна стагнация. Те же рода двести лет назад были гораздо сильнее, чем сейчас». «Спокойные времена рождают слабых личностей», — предполагает Эрика. «В таком случае следующее поколение должно быть чрезвычайно сильным», — отвечает княгиня. «Скоро в империи начнется смута. Вернее, уже началась. Мы долго обсуждали эту тему, и я согласился с княгиней. Скоро у дворянских родов попросту не останется выбора. Они либо станут сильнее...» либо умрут. Просто спрятаться и переждать не получится. Неспокойные времена затронут каждую семью в империи и возвысят тех, кто будет к этому готов. — Дмитрий Алексеевич, а вы надолго к нам? — интересуется Эрика. — На некоторое время я задержусь на севере. Хочу помочь вам с одним делом. — Отвечаю я. — С каким? — спрашивает князь. Не одолжите мне небольшой отряд, примерно в 100 человек. Хочу отправиться на охоту. Охота — это хорошо, но 100 человек может быть маловато. У нас земли обширные, а крысы норы копают глубокие, и их так просто не найти. Я приложу все усилия. Какие вам люди нужны, цесаревич? Которые могут держать язык за зубами. А я думал что вам нужны лучшие. Иногда преданность и разум важнее силы и дурости. «Будут вам люди», — кивает князь. «Но вы же понимаете, что проблем не избежать. Отговаривать не стану, но попрошу быть осторожным. Я вам за это признателен, слегка улыбаюсь я». «Мало кто из моих союзников дошел до того этапа, чтобы не тратить ни мое, ни их время лишними уговорами отказаться от очередной идеи, а просто пожелал бы быть осторожным и предложил любое содействие». «А мне можно с вами?» — внезапно спрашивает Эрика. «Нет», — резко отвечает князь. «Мне не хотелось расстраивать Эрику, поэтому я встаю из-за стола и подхожу к ней. Беру княжну за руку» и говорю, «Ты просто слишком красивая, чтобы...» «Чтобы что?» «Чтобы сражаться?» — перебивает она меня. «Нет», — улыбаюсь я, — «ты просто слишком красивая, и я буду постоянно отвлекаться». «Ладно, умаслили». Она возвращает мне улыбку. «Но вы выслушайте мое дело». «Эрика», — говорит ее мать, — «не переживай, никто не будет спокойно смотреть...» Как ее выдают замуж за этого, даже называть не хочу. Она тяжко вздыхает. Если она не хочет замуж, насильно ее никто не отдаст. «Мама, ты все испортила. Теперь мне придется ночью прокрадываться в покое наследного императора и уговаривать его помочь». «Дочь!» — хмыкнул князь, но Эрика лишь улыбнулась. «Боюсь, если ты подкрадешься ко мне посреди ночи...» «Разговора у нас не выйдет», — говорю я Эрике. «Почему?» — наигранно удивляется она, хлопая глазами. «Сама посуди. Обычно от пришедших среди ночи ждешь угрозы». «Какая угроза? Я же приду в полупрозрачной ночнушки», — томно вздыхает она. «От того, что человек с рангом мастер приходит в полупрозрачные ночнушки, от этого он не становится менее опасным». «Эх, всю интригу убил», — вздыхает Эрика. «Можно же, как минимум, раздеть меня и посмотреть на мое оружие». «Стоп!» — кричит князь. «Я уже понял, что пора тебя замуж выдавать. Эрика, заканчивай!» Дмитрий устал с дороги. Ему не помешает сегодня хорошенько выспаться. После ужина я отправился в свои покои, попросив меня не провожать, хотя Эрика пыталась настаивать. Апартаменты состояли из шести комнат, одну из которых забрала себе Алина. Она получила перед сном много распоряжений и целых два часа провисела на телефоне. «Узнаю братьев Алексеевых, как продвигается дело», говорю я служанке. «Я же им вчера писал. Позвони еще раз, дело не пустяковое». Повторяю я, и она набирает нужный номер. Дозвониться не смогла, и когда я собирался выходить из покоев спросила Вы идете спать? — Нет, пойду прогуляюсь. Запри дверь. — Вы кого-то ожидаете? — Нет, просто запри, на всякий случай. А я вернусь через тень. Я скрылся в тени одной из стен и вышел под землей. Под поместьем Эльбруков располагалась большая пещера. Однако по главному проходу я не пошел. Было слишком рискованно наткнуться на хозяев этого места. Поэтому я выбрал тайный проход. Здесь было полно артефактных механизмов, защищающих от проникновения через тень. Но в некоторых местах они утратили свою функцию, и через эти лазейки я проходил. А вот седьмую стену преодолеть не смог. Там стояла новая защита, не пропускающая никакую магию. Хитро. Выйдя из тени, я осмотрелся в помещении пещеры. Ночное зрение позволяло видеть так же четко, как днем. О, вот то, что я искал. Потянул за рычаг, и дверь со скрипом приоткрылась. В нее я и прошмыгнул. Оказался в огромном помещении пещеры у родового алтаря, центром которого был черный каменный ворон. Возле него лежали подношения, фрукты и вино. Видно, что их приносили каждый день. Над моей головой горел огонь в четырех глубоких чашах, установленных на высоких постаментах, исписанных рунами. Осматриваюсь. Это довольно интересное место, и атмосфера завораживает. Сколько лет роду Эльбрук, они не забыли о семейном алтаре в отличие от моих других аристократов, утративших ценность подобных мест. Пусть не я подарил Эльбрукам эту землю, но это сделал мой сын. Об этом месте я знал еще во времена своего первого правления и передал информацию ему. Тогда я помог ему воздвигнуть пещеру вокруг этого алтаря и защитить это место. Сын знал, как поступить, когда передавал эту землю Эльбрукам. Жаль, что не во всех своих решениях он был так же мудр. Хотя откуда взяться этой мудрости? Жизнь у него была гораздо проще, чем у меня. Сыну не приходилось учиться на ходу, когда каждое действие могло стоить абсолютно всего. Я положил руку на алтарь и ощутил легкую вибрацию. Бедный ворон проголодался. А меня самого уже распирает от желания избавиться от даров. Сейчас у меня три временных дара, но все они бесполезны. Это все слабые дары. Иначе я бы не смог забрать их в таком количестве. А я могу носить в себе один очень чистый талант до полугода. Но такие встречаются редко. Поэтому обычно во мне средний и слабый дар. И хватает их месяца на три. И забирал я их в разное время, чтобы они могли усвоиться источником. Это можно сравнить с тем, как если бы они ровно встали на полку, они устроили там бардак. Но три дара сплелись воедино, и если их передать кому-то, то они могут причинить вред человеку. Однако людям передавать я их не собирался. На руке разгораются искры. Эти три соединившихся дара выходят в той форме, в какой я им приказал. Сейчас это обычный искрящийся шарик, и я бросаю его прямо в ворона. Он поворачивает голову, ловит его своим клювом и проглатывает. А на весь подвал раздается громкое «Каррр!» Видно, что ему понравилось мое подношение. Он снова застывает в прежней позе. Надеюсь, что ты усвоишь эти дары в пользу Эльбруков. Они это заслужили. И ты тоже, бедное голодное животное со стороны главного входа раздается ляск цепей. А вот и хозяева пожаловали. Хотел прыгнуть в тень рядом с проходом, чтобы быстро ускользнуть по тому же пути, что и пришел, но понимаю, что тень закончилась. Ах. Срываюсь с места и бегу к приоткрытой дверце, через которую пробрался сюда. В последний момент успеваю ее захлопнуть. Фух! «А ведь чуть не попался!»